У меня есть способность оценивать, какому количеству денег соответствует тот или иной человек. Она появилась, потому что я всю свою жизнь был связан с деньгами и, каюсь, даже давал в рост под большой процент. Поэтому для меня важно было с первого взгляда оценить просителя и его взаимоотношения с той суммой, которой он домогается. Так вот, эти деньги были для дуры избыточными и потому они ее быстро покинули. В тот день она сидела в своей дурацком салоне одна, листала журналы и вздыхала. Я незримо находился рядом и ждал, когда же случится хоть что-то занятное. Наконец зазвонил телефон. Она схватила трубку и выпалила казенно любезным, невероятно фальшивым голосом. «Салон Афродита слушает!» Я грешным делом обрадовался. Телефонные переговоры, Моей дуры способны заменить лучшую компанию площадных гайеров на ярмарке». «Тут целители принимают?» Спросил басовитый мужской голос. Незримому собеседнику было, пожалуй, за 70. Но моя дура, естественно, опять блеснула интеллектом. «Да, и целители, и ароматерапевты, и массажисты, приходите, будем рады». Я надеялся, что старец объяснит ей, насколько ему не нужны ароматерапевты, В стиле боцмана парусного флота. Город у нас портовый, и моряков я слышал неоднократно. Однако он, я полагаю, не расслышал странного слова. Да, это оказалось и к лучшему. Его ответ был достоин дурацкого салона. «У меня дырка в груди открылась. Из нее так сифонит, занавеска шевелится». «Ого!» — воскликнул я. «То есть как сифонит?» Спросил на дура почти по-человечески. «Говорю, дырка сквозная, на вылет, и из нее сифонит, со свистом. Сам слышал, у вас дырки лечат?» Тут она опомнилась и зачистила. «Понимаете, это на самом деле не дырка, это один из признаков смертельной порчи. Порчу мы снимем, приходите, ауру почистим, карму подкорректируем, ну и дырку...» «Мне карма не нужна!» У меня дырка, я вам внятно говорю, дырка сифонит. Да-да, я поняла, приходите заткнем. Приду, пообещал голос и пропал. Дура от радости чуть не пустилась в пляс. Я не удержался. Встал перед ней в правильную позу, как учили на занятиях по риторике, и заговорил, украшая свою речь выразительными и сообразными жестами. «Рано радуешься!» Намаешься ты с этой дыркой, и добром это не кончится. Мало тебя предупреждали. Говорили в один голос. Нехорошее место, нехорошее место. Нет, обязательно нужно было клюнуть на дешевку, расковырять подвал. Хорошо, строители тебе попались умные, поняли, что на дуру нарвались. Сверху все замазали и привет. Ничего тут у тебя не получится. И клиенты не придут и сама ты отсюда через два месяца уберешься, потому что у тебя никогда не будет денег даже на аренду. Никогда. Никогда. Когда трижды повторяешь слово, оно приобретает некую мощь, которую следует еще усилить жестами. Я так и сделал, от отчего дура моя вдруг подпрыгнула в кресле, а потом задумалась. Очевидно, лечить дырки ее все-таки не научили. Все связанное с деньгами я очень хорошо чувствую. Приключения вокруг денег – вот мое развлечение. Когда пахнет деньгами, я молодею. И вот сейчас, глядя на свою дуру, сидящую в растерянности за столом, я вдруг ощутил запах денег. Не очень больших, но все же. Я еще успел подумать, неужели к ней спешит клиент, который хоть что-то заплатит за ее нелепицы и вранье.